Паву Нурми. Чтобы понять, что финский стайер Паву Нурми 1897-1973 действительно был великим спортсменом, достаточно хотя бы просто познакомиться с перечнем его рекордных достижений. Этот перечень занимает немало строк. Ещё бы. Мировые рекорды Нурми устанавливал 22 раза. На самых разных состязаниях и на разных дистанциях 1500 метров, 1 миля, 2000 метров, 3000 метров, 2 мили, 3 мили, 5000 метров, 4 мили, 5 миль, 6 миль, 10 тысяч метров, 15 тысяч метров, 10 миль, 20 тысяч метров. А кроме того, в беге продолжительностью в час, в эстафетном беге в составе команды Финляндии. Первый мировой рекорд Нурмии на дистанции 10 тысяч метров относится к 1921 году. Последний в беге на две мили был установлен через 10 лет, когда ему было 34 года. В Олимпийских играх, завоевав на них 9 золотых и 3 серебряные медали, Нурмии участвовал трижды. Впервые на седьмой Олимпиаде в Антверпене в 1920 году. можно, пожалуй, считать, что здесь Нурми принял победную эстафету у другого великого финского бегуна Ханнеса Колемайнена. Во всяком случае, первую свою золотую медаль Нурми завоевал, выиграв бег на 10 тысяч метров. А прошлым олимпийским чемпионом на этой дистанции, не только на ней одной, как раз и был Колемайнен, триумфатор стокгольмских Олимпийских игр 1912 года. Надо напомнить, что в Антверпене, где дебютировал Нурми, сам Колемайнен завоевал свою последнюю золотую олимпийскую медаль, победив в марафоне. Туристам, которым доводится побывать в финском городе Турку, экскурсоводы показывают парк, в котором в юности тренировался Пааву Нурми. Неподалёку от Турку он родился. Очень рано решил стать великим бегуном, таким как Колемайнен. Для этого с детства Нурми закалял душу и тело. учился презирать трудности и день за днём пробегал километры, пока обходясь без тренеров. Самостоятельно разработал систему тренировок и никогда не отступал от намеченного. Когда ему было 13 лет, стал чемпионом школы по кроссу. В 1918 году, когда Нурми служил в армии, прославился на всю Финляндию, выиграв на армейских соревнованиях кросс на 20 км. В самом этом факте, впрочем, не было бы ничего удивительного, если бы он не опередил ближайшего соперника на целых полчаса. О феноменальном солдате бегуне тогда написали многие финские газеты. Через 2 года уже был Антверпен. 2607 спортсменов из 29 стран собрались на первые олимпийские игры после мировой войны. Тогда, впрочем, Нурми обошёлся ещё без рекордов. хотя и завоевал золотые олимпийские медали на дистанции 10 тысяч метров и в кроссе на 8 тысяч метров, где медали получил как в личном, так и в командном зачете. В беге на 5 тысяч метров Нурми был вторым, уступив победу французу Гиемо. Мировой и олимпийский рекорд на этой дистанции, установленный Колемайненом в Стокгольме, пока устоял. Победитель француз не дотянул до него почти на 20 секунд. Но в промежутке между двумя Олимпиадами Нурми стал мировым рекордсменом и на дистанции 10 тысяч метров, и на дистанции 5 тысяч метров. Первый рекорд пал в 1921 году, второй в 1922. Блестящее достижение Колли Майнона в беге на 5 тысяч метров 14 минут 36,6 секунды Нурми улучшил на 1,2 секунды. На 8 Олимпиаде 1924 года в Париже Пау Нурми добился триумфального успеха. Здесь он завоевал 5 золотых олимпийских медалей. Один из олимпийских дней по праву надо назвать днём Нурми, тот, на который были назначены забеги на 1500 и 5000 м. Очевидцы рассказывают, что уже в предварительном забеге на 1500 м финский бегун поразил зрителей Он бежал словно на тренировке, держа в руке хронометр, на который смотрел после каждого круга, и не особенно спеша. Только на последних 200 м он взвинтил темп, легко оторвался от всех остальных бегунов и пришёл первым. С той же легко он пробежал эту дистанцию и в финальном забеге, установив олимпийский рекорд. А спустя всего час к восторгу стадиона с такой же лёгкостью завоевал золотую медаль на дистанции тысяч метров, опять-таки с олимпийским рекордом. На следующий день, когда был назначен кросс на 10 тысяч метров, в Париже стояла страшная жара. Столбик термометра поднялся далеко над отметкой в 30 градусов. В забеге приняли участие 38 спортсменов из 10 стран, но невыносимые условия заставили больше половины участников сойти с дистанции. До финиша добежали лишь 15 человек, и первым Паву Нурми. Здесь он получил сразу две золотые медали, как в личном, так и в командном зачёте. И ещё одну золотую медаль в Париже финский бегун завоевал в командном забеге на 3000 м. После парижской олимпиады Нурми пригласили в США. Страна, гордившаяся своей лёгкоатлетической школой, хотела посмотреть, что представляет собой этот европеец, сумевший завоевать восемь золотых медалей на двух олимпиадах. и он, поражая публику, снова побеждал соперников американцев на самых разных дистанциях. Последнюю свою золотую олимпийскую медаль Паво Нурми выиграл на девятой олимпиаде в Амстердаме в 1928 году на дистанции 10 тысяч метров и с новым олимпийским рекордом. Тогда же он прибавил к своим бесчисленным спортивным трофеям вдобавок и две серебряные олимпийские медали, в беге на 5000 метров и на 3000 метров с препятствиями. А когда Нурме было уже 55 лет, он стал участником еще одних Олимпийских игр, но на этот раз почетным участником. В 1952 году 15-я Олимпиада проходила в Хельсинки, и Нурме зажигал Олимпийский огонь. Когда он появился на беговой дорожке Олимпийского стадиона с горящим факелом, 40 тысяч зрителей поднялись, приветствуя великого спортсмена. А факел перед этим ему вручил другой олимпийский чемпион, Ханнес Колемайнен. В то время, закончив спортивную карьеру, Нурми успешно занимался бизнесом. А в 1968 году основал фонд для поддержки медицинских исследований в области сердечно-сосудистых заболеваний. Паво Нурми и сегодня национальная гордость Финляндии. Одна из достопримечательностей Хельсинки скульптура великого бегуна, установленная ещё при его жизни. В 1924 году по заказу финского правительства её изваял известный скульптор Аалтонен. А в музее спорта, который разместился в здании Олимпийского стадиона, один из главных экспонатов шиповки Пааво Нурми.